Для того, чтобы себя вести так уверенно, Асохин должен был чувствовать за собой вполне реальную силу. Вряд ли он станет просто так разбрасываться угрозами. Что же изменилось за истекший день? Что произошло такого, чего он не знал? И как этот неучтенный фактор, если он, конечно, существует, сможет повлиять на их тщательно разработанные планы? Хватит заниматься ерундой, остановил он себя. Заставляя отойти от молчавшего аппарата. С помощью такой казуистической логики можно возвести в ранг реальной опасности любое подозрение. Не из-за подобных ли мыслей срывались многие тщательно подготовленные и спланированные военные операции? Неверов хорошо знал историю и любил порассуждать об исторических параллелях и повторявшихся ошибках полководцев древности. Это был его любимый конек. Он собирал и коллекционировал промахи всех известных военачальников. Особую ценность в качестве убедительных примеров человеческой глупости представляли те из них, что повторялись не единожды. Взять хотя бы историю охоты американцев за немецким линкором во время Второй мировой войны. Донесения разведки сто раз перепроверялись, а линкор много раз благополучно уходил от целого флота, охотившегося за ним. Или история с атакой на Перл-Харбор, когда данные разведки американское командование попросту проигнорировало, не поверив им. То же самое произошло с нападением немцев на русских. Он не мог себе позволить сейчас ошибиться. Жизнь многих людей, да и его собственная, были поставлены на карту. И тем не менее, сейчас менять что-либо в тщательно разработанных планах не было никакого смысла. Если возникнет новая неожиданная опасность, что же, они встретят ее так, как полагается солдатам. События не заставили себя ждать слишком долго. Утром следующего дня один из людей Боцмана, техник-наладчик ремонтных роботов, сообщил, что Осохин собирается объявить пассажирам корабля о том, что они становятся вынужденными колонистами на никому неизвестной планете. Сразу же вслед за этим могли последовать и другие действия. Время ожидания закончилось. Неверов оповестил всех своих людей с помощью заранее подготовленного кода о том, что операция может начаться уже сегодня. После обеда динамики вещательной корабельной сети сообщили пассажирам, что сегодня в 7.30 в помещении кают-компании капитаном корабля мистером Асохиным будет сделано экстренное сообщение о чрезвычайной важности. Все люди Неверова к этому времени были уже проинструктированы. Каждый знал, что ему следует делать после подачи сигнала. Во время встречи с новым, никем не назначавшимся капитаном, могли произойти любые неожиданности. Для закона на этом корабле больше не осталось места. Наступило время грубой силы. Однако выступление Асохина началось вполне спокойно. При всем своем опыте, неверу так и не удалось заметить в зале кают-компании вооруженных людей. Хотя он совершенно точно знал, что они здесь есть. И это говорило лишь о том, что их противник гораздо серьезнее, чем они предполагали. Пассажиры, подавленные слишком долгой неизвестностью и страхом за свою судьбу, вели себя на редкость спокойно и дисциплинированно. Никого не удивила новая фамилия капитана. Видимо, из осторожности люди молчали, предпочитая держать свое мнение при себе. К 7.30 в кают-компании яблоку негде было упасть. Все три обеденные смены едва уместились в обычно просторном помещении. Сейчас здесь было не меньше 800 человек. Люди набились как сельди в бочке. Некоторые сидели прямо на столах, другие толпились в проходах. Внимательно осматривая зал, неверов к собственному облегчению, отметил – что Элайн не было среди присутствующих. Он передал ей через Карлоса просьбу не приходить на собрание, но до последнего момента не был уверен, что она выполнит его пожелание. Несмотря на необычное скопление народа, тишина в кают-компании стояла такая, что когда к столику в центре зала подошел Асохин, Неверов слышал дыхание рядом стоявших людей. Стараясь сделать это как можно незаметнее, Степан лишний раз проверил, Все ли стрелки из его команды находятся на местах? Все были здесь. Он не собирался начинать стрельбу в кают-компании, но был готов к любым неожиданностям. Такой человек, как Асохин, мог запросто воспользоваться пассажирами в качестве живого щита, лишь бы покончить со своими противниками. Наверняка он прекрасно понимал, что пока на борту находится офицер службы безопасности, ему не удастся осуществить задуманное. Вывод напрашивался сам собой – От этого офицера следовало избавиться раз и навсегда. Сейчас для этого был самый подходящий момент. Неторопливо похрустев бумагой, которую держал в руке, и обведя притихший зал своими маленькими цепкими глазами, Осохин наконец, начал читать свое сообщение. Он читал медленно, почти по слогам, морщась, как от зубной боли, словно произносимые слова вызывали у него отвращение. Точно это не он сам написал их несколько минут назад». Вы все уже догадались, что корабль наш попал в нештатную ситуацию. Это нельзя назвать аварией, поскольку все устройства на борту лайнера работают исправно. Однако вернуться на Землю мы теперь не можем. Во время последнего пространственного перехода корабль попал в неисследованный район космоса. Такое иногда случается. До сих пор наша наука знает о пространственных переходах далеко не все. Асохин сделал эффектную паузу, словно ожидал от пассажиров аплодисментов, и обвел взглядом затравлено молчавших людей. Теперь, когда он снял с себя всякую ответственность за потерю координат и переложил ее на науку, можно было переходить ко второй части сообщения.